Глава 14 Комнату переполняли пять совершенно разных эмоций. Скорчившаяся на полу Фьяма была воплощением ужаса. Она закрывала лицо руками, теребила волосы, сдавленно стонала не в силах сдержаться. Скорее всего, мужчина швырнул её на пол, чтобы отобрать пистолет, но, возможно, она сама упала, избавившись от оружия, перевоплощаясь в роль жертвы. Но страх — первобытная и очень мощная сила, с которой трудно справиться, и ей это не удалось. Беатрича была спокойна, почти счастлива. Мужчина крепко держал её левой рукой. Его пальцы впивались в её белоснежное плечо. Неизбежно останется синяк. Пистолет, который ещё недавно держала в руке Фьяма, теперь упирался прелестной девушке в висок и всё же Беатриче мечтательно улыбалась. То ли потому, что ей было всё равно, умрёт ли она, то ли потому, что она считала себя пленницей духа, а, может, просто не могла осознать реальность происходящего, как с ней часто бывало. Мойра стояла неподвижно, сосредоточенная, как мангуст перед коброй, внимательная, готовая ко всему. Она успевала следить одновременно за Фьямой, мужчиной, Марой, Беатричи, Пистолетом и прикидывать пути бегства назад, в гостиную и чуть дальше к стеклянной двери, через которую они вошли лишь вчера. А кажется, будто прошли годы. Ее лицо застыло маской абсолютной всепоглощающей сосредоточенности. Мужчина был явно сильно встревожен. Он крепко держал Беатричи, хотя та и не пыталась вырваться, будто боялся, что она вот-вот ускользнет. Он вспотел, усы блестели мелкими каплями, дрожавшими в такт с его телом. Он явно не привык к таким оборотам, и, судя по тому, как он держал пистолет, оружие тоже держал нечасто. Он не походил на убийцу, не выглядел закоренелым преступником и, главное, не был похож на мертвеца. Это был живой человек, загнанный в ловушку. Мара стояла позади Мойры. В глубине души она беспокоилась за Беатричи. Пистолет есть пистолет. Ещё глубже теплилась жалость к Фьяме, которую ей хотелось утешить, ведь в этот момент рушились все её представления о мире, а Фьяме нужны были её устои. За Мойру она не волновалась. Если кто-то и выберется из этой передряги, то наверняка Мойра. Но сильнее всего её охватило изумление. Перед ней стоял элегантный мужчина. И нет никто-то не похожий на элегантного мужчину. А именно он. Целый год через дыру в шторе она смотрела, как он приходит и уходит, знала его походку, манеру двигать руками, форму лица, улыбку, уши, плотно прилегающие к голове узловатые плечи. Она невольно запомнила множество мелких деталей, бессознательно их отмечая. Перед ней был не призрак, а тот самый человек, который в течение года входил в дом, поднимался по лестнице и открывал дверь в квартиру над той, в которой жила она. Это был он, не Эуджинио Пероци. Эуджинио Пероци никогда не был элегантным мужчиной. Это был другой человек моложе. Теперь, стоя с ним рядом, она это поняла. Хотя, глядя издалека через три отверстия в шторе, не замечала. Мысли промелькнули стремительно, заняв не больше двух секунд, находя подтверждение в её памяти. За эти две секунды мужчина понял, что она его узнала. «Ты пойдёшь со мной!» — сказал он. «Хорошо», — ответила Мара. «Вы оба должны пойти со мной! Ты и тот, кто помог тебе сбежать!» О нем не беспокойся, он мертв. Пьяма застонала. Элегантный мужчина удивился и машинально сильнее прижал пистолет к виску Беатричи, которая вежливо сказала Ай! Ты врёшь!» врешь! Взорвался он. Он там, Мара указала на дверь в гостиную. Сам посмотри. Неправда, меня не обманешь? У тебя пистолет. Отпусти, Беатричи и возьми меня. Тебе нужна я. «Ты должен вернуть меня, чтобы тебя оставили в покое, верно?» Мойра бросила на неё взгляд. Думала, Мара блефует. Но Мара и не пыталась никого дурачить. Напротив, кусочки головоломки встали на свои места. «Тебя ведь не должно было быть там в тот день, правда? Твоя задача была сыграть роль, Пироцци. Показаться пару раз, чтобы соседи запомнили. Ведь придёт день, когда его найдут мёртвым и кто-то должен будет сказать. О, да, я его помню. Заходил изредка, пил кофе, обедал неподалёку, выходил из такси, всегда такой стильный, немного эксцентричный, с усами, в тёмных очках, в шляпе. Несложная работа. Тем более ты и вправду на него похож. Хотя...» Она склонила голову на бок. «Ты моложе. Волосы явно покрасил. И усы подделка. Издали не заметишь. А вблизи... Мужчина дрожал всё сильнее. «Ты не должен был приходить в тот день. Что-то пошло не так», — она улыбнулась. «Яд?» «Можешь не говорить. Это из-за яда. Он подействовал слишком быстро и слишком сильно, потому что готовил его дилетант». Мара протянула ему руку. «Мне не нужны подробности, я готова, пойдём». «Я хочу и того другого!» прорычал он, дрожа от напряжения и весь в поту. Мойра заметила, что корни его волос и в самом деле тёмные. Мара говорила правду, и, главное, от неё исходила какая-то абсолютная уверенность, спокойствие. И это значило, у неё есть план или что-то вроде того. Поэтому она заговорила. «Слушай, нам не нужны новые трупы. Уходи с ней». Ты уже достаточно народу отправил в мир иной. Мужчина не удостоил её взглядом. Я сказал, мне нужен и тот второй. Он мёртв, чёрт возьми! Вдруг заорала Фьяма, и он вздрогнул. Не кричи, он не хочет нам зла, вставила Беатричи, за что тут же получила удар в висок прикладом. Ай! Снова сказала она. Она подалась вперёд, И он отпустил её, направив пистолет на Мару. «Он не мёртв, я видел, он не мёртв!» «Он умер. Ты его отравил», — спокойно сказала она. «И помни, меня ты пристрелить не можешь. Это разрушит план. Повесить — да, утопить в реке, конечно. Даже устроить аварию и оставить в разбитой машине. Но это должно быть самоубийство. Раскаяние, понимаешь?» Он рванулся к ней и схватил за горло. Фьяма закричала, Мойра отступила, закрыв с собой Беатриче. Не вмешивайтесь, крикнула Мара. Он должен доставить меня живой. Или хотя бы мёртвой, но целой, не вмешивайтесь. Она почувствовала холодную сталь у виска и влажную скользкую ладонь у себя на шее. Боится. Чего он так сильно боится? Она глубоко вдохнула. Пот, жёлчь, может, даже кровь, наверное, поранился, прячась. Пока мы обходили дом с одной стороны, он двигался с другой. Но это уже не имело значения. Пока элегантный мужчина толкал её к гостиной, Мара сунула руку в карман, нащупала платок Беатричи и изо всех сил сжала его в кулаке. Ягоды, на самом деле костянки, лопнули, ткань намокла. Мара, не раздумывая, выхватила платок и прижала его к носу мужчины. Прогремел выстрел. По комнате прокатился такой грохот, будто вместо одной пули вылетело шесть или семь. Фьяма еще сильнее сжалась на полу и завопила во все горло. Беатрича зажала уши и крепко зажмурилась, как ребенок при взрыве петарды. Мойра же бросилась на мужчину. Высокая, закалённая годами работы на ферме, сильная и мускулистая, и она обрушилась на него почти восемью 10 килограммами чистого животного инстинкта. Мужчина рухнул, и Маре не удалось удержать платок у его лица. Совсем рядом прогремел ещё один выстрел, наверняка случайный. Палец соскользнул по спусковому крючку, когда она прижала ткань к его носу. В ухе гудела, Мара снова навалилась на мужчину, прижимая к его носу, уже испачканному липкой жидкостью, остатки раздавленных ягод. «Ты что творишь?» — заорал он. «Делаю то, зачем вы меня выбрали». Она вдавливала платок в его глаза, нос, рот. Мойра пыталась вырвать у мужчины пистолет, сжав его руку обеими руками. А он кашлял, задыхался, хватал ртом воздух. Мара не знала, а Мойра не могла знать, что этот человек до смерти боялся отравительницу из сестры Леванте. За все полгода он каждый раз, входя в подъезд, боялся её встретить. Он даже не трогал перила. А вдруг она их чем-то намазала. Говорили, она распыляет яд на предметы, а потом люди их касаются, дотрагиваются до лица и умирают. Ведьма, которая не раскаялась и теперь варит яды и подливает их в чашки, ничего не подозревающим посетителям местных баров. Она не спит, а если и спит, с одним открытым глазом. И он в это верил. Когда запах трав и сладкий привкус попали ему в нос и рот, он решил все, это конец. Сок ягод жег слизистую. Не сильно, может, даже не опасно. Но страх подстегнул его решимость. От страха он поджал колени и ударил Мару ногами в живот, отшвырнув ее назад. От страха он поднялся, увлекая за собой Мойру, дважды ударив ее пистолетом, освобождая руку, пока Фьяма продолжала кричать так громко, что рано или поздно ее бы услышали. От страха, чувствуя жжение в глазах, он подумал, что «да, травительницу убивать нельзя», Но он может прикончить эту здоровую бабу или остальных, а потом угрозами вытянуть у проклятой ведьмы противоядие. Умереть с пулей во лбу страшно. Но он видел пироцы, был там, когда это случилось. И той смерти он не хотел. От страха он встал и навел пистолет на Мойру, выбрав ее просто потому, что она стояла ближе всех. Самая заметная мишень. Ведь глаза уже слезились. От страха. Услышав выстрел, он не сразу понял, что стреляли не из его пистолета. Жжение переместилось из носа в грудь. Он подумал, что случайно проглотил яд, и его затопил ужас. С этой последней мыслью он рухнул на пол. Он не увидел женщину в зеркале двери гостиной. Даже если бы увидел, не узнал бы её. Потому что за всё время, пока следил за человеком, Который прятал Мария Лепироцы, он ни разу с ней не столкнулся. Это была темноволосая женщина в юбке до колена и в синем кардигане. В руке она сжимала пистолет Джерри. Мария, грация, выстрелила второй раз в жизни. В одно мгновение они словно вернулись назад На 15, 13, 12, 10, 8 лет. Рядом адвокат. В крови успокоительной звучит голос судьи, зачитывающего приговор. Подсудимая признана виновной в совершении вменяемых ей преступлений. Подсудимая с пистолетом в руке, который опускался сантиметр за сантиметром, слишком тяжелый, чтобы его удержать. Подсудимая и четыре свидетельницы или четыре сообщницы смотревшие на неё, как на призрака, необъяснимый мираж. Все пятеро, вокруг мужчины, лежащего на полу, с тёмным пятном, расползающимся по груди, с налитыми глазами, устремлёнными в потолок. И вновь пять событий произошло одновременно. Мария Грация уронила пистолет. Беатрича повернулась на бок и уставилась на труп пустым взглядом. Фьяма вцепилась себе в лицо и снова закричала. Мойра посмотрела на Мару. Мара подошла к Марии Грации. Ей нужно было что-то сказать, но на языке вертелись только вопросы. «Что ты здесь делаешь? Как ты нас нашла? Кто тебя впустил?» Мария Грация машинально подняла руку, чтобы убрать прядь, упавшую на лоб. Она убирала её два-три раза, даже когда пряди уже не было. Она ответила, хотя Мара ни о чём не спрашивала, и это был тот же ответ, что в отеле, тоже на невысказанный вопрос. «Я не хотела сюда приходить». Мара крепко её обняла. «Скажи, что он не умер. Только скажи, что он не умер», — умоляла Мария Грация. Мара обняла её ещё крепче. Так можно было не лгать. Тело Марии Грации напряглось, став твёрдым, как деревянный брус, а потом вдруг обмякло. Тогда Марат отстранилась и, крепко удерживая её за плечи, посмотрела в лицо. Но Марии Грации уже не было. Осталась только оболочка. Глаза были прикованы к трупу элегантного мужчины. Всё как тогда, когда её арестовали в почтовом отделении. Куда бы она ни ушла, Сознание и все мысли она унесла с собой. Не отпуская её, Мара обратилась к остальным. «На улицу». «Все, немедленно». Она дождалась, пока Мойра подойдёт, чтобы поддержать впавшую в кататонию подругу, и бросилась в зелёную комнату. На полпути, заметив, что Фьяма так и кричит, она крикнула через плечо. «Уведите её! Не давайте ей увидеть Джерри!» Мы уже потеряли яму. Надо сохранить хотя бы то, что от неё осталось. Мара вбежала в спальню, прижимая ладонь к животу, куда пришёлся удар. Схватила сумку, ничего больше не взяв, и вернулась. Картина не изменилась. Мужчина на полу, женщина рядом, другая стоит и смотрит на них. Только Мой бросалась то к Марии Грации, то к фьяме, которая всё ещё кричала и вырывалась. Она потеряла контроль. «Терпеть не может, когда теряет контроль». Промелькнула мысль, что истерика отчасти наиграна, чтобы снова оказаться в центре внимания после того, как элегантный мужчина сосредоточился только на ней и на Мойре. В конце концов, какое ей дело до Джерри? Какое ей дело до элегантного мужчины? Мара буквально перепрыгнула через Беатриче, всё ещё лежавшую рядом с мертвецом, и снова схватила Марию Грацию за плечи. Та не двигалась. Путыкаменная, взгляд прикован к убитому. Мара несколько раз сильно её встряхнула, и та перевела взгляд на неё. «Мария Грация, у тебя двое сыновей, Микеле и Бьяджо», — сказала Мара. Та не реагировала, не могла говорить, Шок. «Точно так же, как восемь лет назад. Но теперь не будет жертвы, у которой можно попросить прощения. Назад пути нет». Мара погладила её по голове, нежно убрала волосы за уши. «У тебя двое сыновей», — повторила она. «И об этом никто не должен знать». «Как мы отсюда выберемся?» — спросила Мойра, которые надоели крики Фьямы. На лице у неё наливался синяк, там, куда пришёлся удар пистолетом. «На какой машине ты приехала?» — мягко спросила Мара у Марии Грации. Она ждала, пока та осмыслит вопрос. Улыбнулась, кивнула, подбадривая. И вот с губ подруги слетели два слова. «На своей? Какого она цвета?» Мария Грация поправила волосы. «Белая?» «Нет, не подойдёт. Поедем на машине Джерри». Мара отпустила Марию Грацию и подошла к Фьяме. «Фьяма, помоги нам». Ты знаешь, где он держал ключи от машины? Можешь открыть ворота. Только ты знаешь, как это сделать. Теперь нас поведёшь ты. Боже, хоть бы получилось. В яму пробила дрожь. Щёлк. Она сбросила роль жертвы, но стать кем-то другим у неё не вышло. Не знаю. Ключи? Не знаю. Чёрт возьми, оставь меня в покое. Пожалуйста. «Я не могу. Если ты нам не поможешь, всё кончено. Для всех нас...» Она понизила голос и заговорила умоляюще. «Помоги, Фьяма. Спаси нас!» Щёлк. Фьяма стряхнула её руку. «Небось, в его гадском бронированном кабинете!» — пробурчала она. «И ты знаешь код, правда?» «Конечно, знаю!» — процедила Фьяма. «Пошла ты!» Она развернулась, преображаясь на ходу. Уже не женщина-босс, не стрелок Дикого Запада, а нечто среднее между героиней Терминатора и Скарлетт О'Хара. Новый образ, который ей ещё предстояло отточить. Она ушла искать ключи. «Годы в структуре не прошли даром», — заметила Мойра, касаясь скулы. «Чёрт, ну и влипли. Попробуй расшевелить остальных». Теперь они с Мойрой были за главных. Но Мойра — сила, а Мара — сердце из яда, восемь лет изучавшая повадки других пациенток. Мара — это мозг. На вилле в Сант-Эутицию все достижения прошлых лет испарились. Фьяма, лишившись того, кем можно управлять, стала неуправляемой в поисках новой формы власти — Беатричи устремив немигающий взгляд на труп, погружалась в царство мёртвых, а Марию Грацию уничтожила повторение прошлого. Остались лишь они с Мойрой — холодные, трезвые, бесчувственные. Неужели всё так? Мара кивком указала Мойре на Марию Грацию и присела рядом с Беатричи, погладила её по голове. — Малышка, нам нужно идти. — Видели, какой он красивый? Мечтательно произнесла она, глядя на труп. «Очень красивый», — согласилась Мара. «Но нам придётся оставить его здесь». «Можно я останусь с ним? Я ничего не сделала. На плёнке все увидят, что я ничего не сделала». «Видео». «Нет, милая, ты пойдёшь с нами». «Зачем? Я хочу остаться. Я нужна здесь. Мы с ним так похожи». «Нет, милая, он мёртв, а ты жива». Беатрича посмотрела на неё. «Я не вижу разницы». Мара улыбнулась. «А я вижу. Пойдём со мной». «Он останется совсем один?» Голос Беатричи задрожал. Как они справлялись в похоронном бюро? Позволяли ей играть с телами? Или ей хватало того, что она их одевала и причесывала, как кукол? «Он не один. Там Джерри!» ответила Мара с притворным воодушевлением. Беатрича моргнула. «А?» Воспользовавшись мгновением, Мара взяла её за руку и помогла подняться. «Они сейчас на одном уровне, понимаешь? Только что ушли и могут...» Она огляделась в поисках слов. «Могут спокойно покинуть этот мир. Смотри, какое красивое место!» «Красивое?» — согласилась Беатрича. «Полные ядовитых растений». «Да, полные ядовитых растений», — подтвердила Мара, ставя её на ноги. Беатрича, наконец, взглянула ей в глаза. «Это ты убила Джерри?» «Нет, милая». «А нас четверых убьёшь?» «Нет, милая». С сожалением, глядя на труп, та прошептала. «Я бы не возражала». «Я знаю». Мара мягко подтолкнула её к двери, чтобы увезти от трупов. Мойра вернулась. «Мария Грация в машине. Надо переставить её автомобиль. Он где-то близко». Она протянула руки, чтобы принять Беатричи. «Ты поняла, что произошло? Как здесь оказалась Мария Грация? Нет, и понятия не имею. Узнаем ли когда-нибудь». Мара обняла Беатричи, помогая той стоять. «Камеры Мойра». «Можешь что-то с ними сделать?» Мойра поджала губы. «Попробую. Если Фьяма поможет, одной мне не справиться!» Последнюю фразу она произнесла громко, потому что в гостиной появилась Фьяма, сжимая в кулаке ключи от машины Джерри. Она окинула подруг угрюмым и подозрительным взглядом. «Фьяма?» — обратилась к ней Мара. «Поможешь открыть Мойре комнату наблюдения?» Она попробует стереть записи. «Конечно. У Ее Величества есть еще какие-нибудь желания? Вынести ее на руках, потереть ей зад?» Мара отметила, что ярость Фьямы почему-то сосредоточилась на ней. «Просто помоги Мойре!» Она протянула руку за ключами. И Фьяма, чуть поголебавшись, отдала их. Мара отвела Беатричи к машине и усадила её на заднее сиденье рядом с Марией Грацией. Подождала мгновение, надеясь, что рядом друг с другом они оттают. Но ничего не произошло. Как две куклы. Мара поспешила обратно в дом. Пока Фьяма и Мойра не вышли из комнаты с камерами, ей нужно было кое-что сделать. Она наклонилась к элегантному мужчине и обыскала его карманы. Обнаружила только складной нож. Другого оружия не было. Если он действительно был из группы убившей пироцы, чтобы свалить вину на неё, то это странная экипировка. Может, он действовал в одиночку, или и бандитов было несколько? Она нашла бумажник и узнала, что его звали Джованни Сабадини. На фото в удостоверении был человек с каштановыми кудрявыми волосами. Таким она бы его никогда не узнала. Ему пришлось сильно измениться. Нахмурившись, она убрала бумажник и перешла к телу в соседней комнате. Сняла с Джерри пиджак, обнажив голову и торс. Зрелище было ужасным. Очень напоминало пироцы и портье в отеле. Она наклонилась и глубоко вдохнула запах рвоты. Искала яд и нашла. Искала аромат ромашки, нашла и его. Он был резким, раздражающим, лошадиная доза. «Они не умеют его извлекать», — работали дилетанты. С каждым разом яд становился хуже, явно деградировал от Пероци к Портье и Джерри. Она не видела продавщицу супермаркета и гардеробщицу, но готова была поспорить, что тем достались чуть лучше приготовленные дозы. Не лучше приготовленные, а лучше сохранившиеся. Объяснение было лишь одно. Яд путешествует следом за нами и портится. Из этого можно было сделать несколько выводов. Некоторые очень страшные. 27 октября 2024 года. Мария Грация заметила того мужчину сразу, как только приехала в отель. Он кружил вокруг старинной загородной виллы, словно искал боковой вход. Она не придала этому особого значения. Едва расшифровав послание Фьяммы, адресованное Мойре и Мариэле, но и ей с Беатричи, она ожидала встречи с мучительным беспокойством. Прочитав об отравленном человеке в Милане и пропавшей соседке, она сразу заподозрила недоброе. Точного адреса Мариэле она никогда не знала но была в курсе, что та живет в столице Ломбардии под вымышленным именем, работает переводчицей и почти не выходит из дома, словно заключив себя в собственную тюрьму, что Мария Грация в некотором роде осуждала. Мария Грация была уравновешенной, рациональной, практичной. Чтобы потерять над собой контроль, ей нужно было дойти до полного изнеможения. Она считала, что все они достаточно заплатили за прошлое заключением в структуре. Она попросила прощения у женщины, которую приковала к инвалидной коляске за тот выстрел, сделанный будто в туманной пустоте. Больше себя не винила. Такое случается. Иногда срываешься с рельсов, попадаешь в чужую местность и теряешься. В тот день она потерялась. И понадобилось четыре года, чтобы снова найти себя. Она обрела не только себя, но и своих детей, а главное — Луиджи. Луиджи изменился. Сначала она думала, что он притворяется, но потом поняла, что он искренне раскаивается и осознал ошибки. Спустя несколько месяцев их жизнь озарила тихое счастье. Конечно, тени прошлого никуда не исчезли, но были дом, дети, работа, понимание окружающих, а главная — любовь мужа. Сохранить драгоценный дар, каким стал для неё второй шанс, было непросто. Поэтому два объявления в лапре Альпина её потрясли. Прошлое стучалось в дверь. Двойники девушек из группы Лолли-Поп, Мариэлли, Мойров, Яма и Беатричи звали её к себе, как сирены Одиссея. «Я не поеду», — сказала она себе. В конце концов, Мариэля обратилась к Море. а Мойра знала своё дело, и лучшей помощницы не найти. Но потом Мария Грация задумалась, поедет ли навстречу Беатричи? И мысль, что эта маленькая некрофилка может оказаться благороднее и броситься на помощь подруге вместо неё, ранила слишком глубоко. Она поговорила с Луиджи. Полиция уже приходила и, вероятно, исключила возможность что Мариэлли укрылась в доме, где живут один совершеннолетний парень, один несовершеннолетний и охранник. «Не думаю, что хочу туда ехать», — сказала она Луиджи. «Делай, как знаешь, Мари. Я тебе помогу что бы ни было», — ответил он. И она решила, что не поедет. Но не прошло и часа, как передумала. Тогда она принялась лихорадочно убираться, загружать стирку, не обращая внимания на цвета, выбрасывать из шкафа одежду, которая плохо на ней сидела. А когда взяла ножницы, чтобы подровнять секущиеся концы, вмешался Луиджи. Она рухнула на кровать, а он спросил детей, не хотят ли они пару дней погостить у бабушки с дедушкой, пока он с мамой съездит в Форте-дэй-Марми. Он разрекламировал эту маленькую романтическую поездку всем, кого встречал в те дни — соседям, родственникам, коллегам. «Едем с моей красавицей к морю, подальше от мрачных мыслей». Луиджи подогнал к дому кемпер, посадил жену с одной стороны, а вывел с другой, чтобы она спряталась в машине, припаркованной сразу за ним, с полным баком. Потом поцеловал ее на прощание. «Делай, что нужно, Мари». «Только звони, рассказывай, как ты». И если поблизости была полицейская машина, она наверняка последовала за кемпером. И всё же Мария Грация выждала 20 минут, прежде чем тронуться, и ехала, не останавливаясь до глубокой ночи. Отель Маджоры был только один, затерянный в полях у побережья Адриатики. Портье в нелепой униформе проводил её в номер 18. Там были чьи-то чемоданы и разбросанная одежда. Она всё аккуратно сложила, рассмотрела вещи, которых никогда раньше не видела. Горные ботинки, термобельё, растворимый кофе. Когда девушки приехали, она сказала им правду, что предпочла бы не приезжать, но потом обняла их и в глубине души была готова завопить от облегчения. Пусть запомнятся ей эти краткие мгновения свободы. Мария Грация намеревалась снова запереть душу в клетку. Это было прекрасно, но не навсегда. Девушки справлялись, а глупышка Беатричи так и не появилась. Лишнее подтверждение — кто из них действительно благороден, а кто нет. Мария Грация вышла из комнаты и сразу принялась загонять воспоминания о встрече в укромные уголки души. Но, едва оказавшись снаружи, она снова увидела того мужчину. Он по-прежнему кружил вокруг отеля. Может, просто клиент? Хотя, заметив её, он отпрянул, сел в машину среди деревьев, включил свет в салоне и больше не двигался. Она сказала себе, что это её не касается. «Почему этот человек должен угрожать её подругам, а не в полной безопасности?» Им объяснили, что о них позаботится друг Фьямы. И теперь она могла вернуться к своей жизни. Нормальной, счастливой. Она даже не повернула ключ в замке зажигания. Сидела, глядя на мужчину в зарослях, зачесывая волосы на одну сторону. Когда в окно постучала Фьяма, Мария Грация вздрогнула. Подруга озадаченно улыбнулась. Хотела знать, почему она ещё здесь. Передумала. Решила поехать с ними. Через пару дней они отправятся в безопасный дом, в Лацио, чудесное место. Мария Грация поблагодарила, но нет, не передумала. Просто немного перенервничала, бывает. Завела двигатель и уехала. Собиралась вернуться домой, как и планировала. Проехала несколько километров, но вдруг развернулась и поехала обратно, с включёнными фарами, припарковавшись на безопасном расстоянии от отеля. Со своего места она видела здание и машину мужчины среди деревьев. Ждала. Если он уедет, уедет она. Но уехали Мойра и Мриэлли. Мария Грация видела, как они выбежали из виллы с чемоданами, запрыгнули в машину с тонированными стёклами и умчались. Они промчались мимо, и едва Мария Грация успела подумать, что не собирается за ними, как машина в зарослях тронулась. Тогда тронулась и она. Никогда раньше она не делала ничего подобного. Нормальные люди не выслеживают других. Ни подруг, ни мужчин, которые следят за подругами. Но именно это с ней происходило. На каждом съезде с автострады она твердила себе, что остановится, включит поворотник и поедет домой, к Луиджи. Но съезд оставался позади, а она всё ехала за машиной мужчины. Она уже не следила за машиной подруг. Знала, что они заправились, потому что заезжали на заправку, но следила только за ним. На рассвете они прибыли в небольшой городок, место религиозных паломничеств. Мария Грация была измотана, хотела спать, не ела со вчерашнего дня. Позвонила Луиджи, сказав, что осталась с девочками. Глупо, нелепо, надо было возвращаться. Но машина мужчины стояла припаркованная в полях недалеко от виллы где, возможно, были остальные. Будь у неё номер одной из них, она бы просто позвонила, вместо того, чтобы торчать снаружи, ожидая неизвестно чего, думая о жирной коже, секущихся волосах, о том, как хочется помыть голову. Мужчина в машине был терпелив. Если ждал он, ждала и она. Ночью к Вилле подходили какие-то люди, их не впускали. Наблюдая за визитерами, Ей захотелось выйти из машины. Она встревожилась. Тот человек так и не двигался. Может, спал? Она медленно пошла к вилле, пробираясь между виноградниками, уверяя себя, что опасности нет. В конце концов, что такого? Почему бы женщине не прогуляться ночью по полям? Но вдруг поняла, что вовсе не одна. Впереди, в нескольких метрах среди деревьев, что-то мелькнуло. Второй мужчина. На нём была светлая одежда, волосы белые, но двигался он не как старик. Будь это очередной гость, он бы нагло направился к Вилле, как две пьяные девушки, которые в тот момент звонили в звонок. Но он держался в стороне, как и она. Дождался, пока девушки позвонят, и с удивительной ловкостью перемахнул через забор в тёмном уголке, мгновенно исчезнув. «Вор?» Мария Грация хотела предупредить человека, который вышел к воротам прогнать девушек, но сдержалась. Фьяма назвала это место «безопасным домом». А у неё самой был дом, ждавший её, муж, двое детей, работа. Что, чёрт возьми, держала её здесь? Она стояла в 30 метрах от виллы, с ключами от машины в руке, и не могла вспомнить, заперла ли её. Она не спала 36 часов. Не понимала, что происходит, те же 36 часов. Впала в оцепенение до рассвета. Когда дом вдруг загрохотал, Мария Грация проснулась, подумав, что началось землетрясение. Но это грохотали разом опускавшиеся ставни. В чёрт у всё. Никто не имеет права запирать её под рук, как сардин в банке. Она подошла к звонку. Никто не вышел. Подождала, снова нажала. Ничего. Изнутри раздался грохот, будто выстрел. Жалюзи вдруг поднялись, и кто-то открыл калитку. Мария Грация поднялась по ступеням, не спрашивая разрешения, не чувствуя страха. Это её не касалось. Пусть Мойра разберётся, или Фьяма, или её друг. Она просто проверит на всякий случай. Открыла входную дверь. В огромной гостиной, с пиджаком на лице, на полу лежал мужчина. На столике рядом — пистолет. В соседней комнате кричала женщина. «Снакомый голос? Неужели?» Она взяла пистолет и словно погрузилась в теплое воспоминание. Была здесь и одновременно где-то в прошлом. Поправила волосы. В конце концов, они не такие уж грязные, какие казалось. За открытой дверью раздался ещё один выстрел. Женщина так и кричала. И теперь кричал и мужчина. Она спокойно прошла в проем между комнатами и увидела того седого человека, нацелившего оружие на Мойру. В этот миг она вспомнила. Мойра — ее подруга. И Мария Грация выстрелила.